Глава четвертая Трое стражников, все еще страдающих от язвы живота, едва не подняли тревогу, когда увидели нас. Но я не позволил им закричать или сбежать, усилив боль до нестерпимого уровня. Проблема заключалась не в них, а в заключенных. Дисциплина у них, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Они что, уроки тюремной этики прогуливали? «Не убивать», — резко приказал я, когда они начали набрасываться на стражу с кулаками. Меня никто не слушал. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Вызвал у стражников кровавый кашель. «Кто их тронет, заразится чумой и умрет», заявил я, выходя вперед. Пленники сразу расступились, а стражники смотрели на меня с ужасом в глазах. Я прекратил мучить их язвой. Бедолаги лежали в собственной крови, шарахаясь взорами по сторонам. Но больше всего смотрели на меня. Похоже, я становлюсь популярным. «Кто ты такой?» — прохрипел один из стражников. «Ваш спаситель или убийца. Все зависит от вас. Если не будете шуметь и сопротивляться, останетесь живы. Я могу исцелить вашу болезнь, а могу и усилить». «Мы... мы не будем вам мешать», — согласился переговорщик. «Правильный выбор. Сколько стражей на корабле?» «Пять или шесть десятков», — ответил он нерешительно. «А экипаж?» «Я... я не знаю». «Пара десятков, может быть». «Экипаж вооружен? Кому все подчиняются?» «Экипаж? Вроде бы нет. Может, несколько человек. Но там в основном не бойцы. Все подчиняются капитану корабля, даже солдаты. Но у солдат еще есть свой командир. Он как бы заместитель капитана для солдат». «Кто капитан?» — на всякий случай уточнил я. «Капитан Денис Громов», — с трепетом ответил солдат. «Суровый мужик, служит Вязовым уже двадцать лет», — добавил Соломон, стоявший рядом. Услышав это имя, в памяти что-то отозвалось, но очень смутно. Проплыл образ, не более того. А командир бойцов? «Айнур Гвилин, ответил солдат с каким-то страхом. «Тот еще ублюдок, но его все боятся и подчиняются», — вставил свое Соломон. «Он впервые идет на остров, и солдат в этот раз в два раза больше», — добавил солдат. Хотелось бы продолжить разговор, но время поджимало. Мы уже задержались и изрядно нашумели. В трюм спустились два солдата с арбалетами на спине и мечами на поясах. Увиденное вогнало их в ступор. Три десятка заключенных, вооружающихся инструментами и всяким хламом и грабивших ящики с продовольствием. Несколько мгновений они оставались в замешательстве, а потом решили вернуться наверх, но не успели. Пленники мгновенно напали на них. Солдаты пытались вытащить мечи и дать отпор, но обезумевшая толпа прикончила их в считанные мгновения. Стоило задуматься, дисциплина явно хромала. А что я хотел от шайки заключенных? Смерть солдат меня не расстроила, гораздо больше огорчал поднявшийся шум. Люди орали и бегали, стуча пятками, как копытами. Скоро к нам направится не пара, бедолаг, а отряд в несколько десятков. Я уже слышал быстрые шаги, приближающиеся с палубы сверху. «Тихо!» — приказал я. Несколько человек обратили на меня внимание, но ничего не изменилось. «Тишина!» — рявкнул я, значительно громче, усилив голос магией. Все притихли, и я убедился, что к нам уже движется отряд для штурма. «К нам идут! Перекройте проход, нам нужно больше времени!» — обратился я к пленникам. Показал пример, схватил ближайший ящик и начал двигаться к лестнице. «Баррикада хоть немного задержит солдат, пока остальные вооружаются. Если бы они еще не были так заняты едой...» «А ты кто такой, чтоб я тебя слушал?» — спросил здоровяк, выходя из толпы. Он был на голову выше и шире меня. «Тот, кто вас освободил». «И что теперь? Я тебе что, обязан подчиняться?» Амбал подошел ближе, глядя на меня сверху вниз. Хотел напугать. Это у него не получится. «В прошлой жизни я и не таких нагибал». Если хочешь выжить, лучше подчиниться. С таким успехом я мог и в камере остаться. Не для того я вышел, чтобы сопляки вроде тебя мне указывали, что делать. Сколько тебе лет? Сними шлем. В этот момент штаны, что были на пару размеров больше нужного, предательски с меня сползли. Раздались мешки, но все же общее напряжение никуда не делось. Амбал противно ухмыльнулся и нагло протянул руку к моему лицу. Я не стал терпеть. Показывать всем свое лицо еще рано. К тому же нужно было заниматься баррикадой, а не разговорами. Схватив наглеца за руку, я вложил в него всю оставшуюся энергию. Эффективность заклинаний при такой скорости страдала, поэтому я просто воздействовал на его организм, сковав его легкие. Он сопротивлялся, но не был готов к такому воздействию. Глаза округлились от удивления, и он замер. Его легкие начали отказывать, дыхание усложнилось, а силы быстро его покидали. Я немного вытянул из него энергию и направил обратно, причиняя еще больший вред. Мужик начал задыхаться, а я заломал его руку. Все же он нашел в себе силы сопротивляться. «Хорошо. Как тебе такое?» Я на несколько секунд остановил его дыхание. Он сдался. У здоровяка началась паника, в глазах читался ужас и мольба, и под моим давлением он начал опускаться на колени. Мне бы пригодился такой боец, но дисциплина важнее. Он мог затаить обиду и ударить в спину. Чтобы не было возражений против моего лидерства, я не дал ему сделать больше ни одного вдоха. Пациент умер от удушья, просто коснувшись меня. Эффектно, но со стороны не видно, сколько энергии я на это потратил. Все, что у меня было. Радовало только то, что вокруг полно энергии, которую я могу использовать. Можно особо не экономить. «Чего стоим?» — обернулся я к опешившим заключенным. Тем временем к нам начали спускаться солдаты. «Пленники сбежали! Все на нижнюю палубу! Сюда! Живо!» Противник уже начал спускаться по лестнице и не по одному, а целой толпой. «Это фиаско. Я планировал аккуратно зачистить корабль, незаметно убив хотя бы половину солдат, а затем атаковать остальных. Но для этого нужен сплоченный отряд, а не кучка зэков». «Закидывайте проход! Нужно их задержать!» — приказал я. Наши еще не успели нацепить броню, да и оружие нашли не все. Все же это не военный корабль, и большого арсенала здесь не было. Но кое-что найти удалось. Кроме того, троих наших пленников успели раздеть и связать. Один из магов, помогающий снять оковы, отлично задержал отряд противника, пустив на лестницу огненный снаряд. Дерево быстро разгоралось, и появилась другая угроза. Мы могли либо сжечь, либо потопить весь корабль. Не самый плохой вариант, так можно одним махом избавиться от всех врагов, но тогда придется добираться до острова вплавь, а это риск. Плюс не факт, что найдется другой корабль, чтобы покинуть остров. Солдаты это понимали и принялись тушить пожар. Мы продолжили городить баррикаду, несколько человек складывали в кучу бочки, ящики и всякий хлам. Огонь не хотел сдаваться и расползался во все стороны, особенно на верхней палубе, где начиналась паника. «Сол, за мной!» — приказал я парню, который успел найти себе нагрудник, мечи и сапоги. Я схватил пояс, так как тюремные штаны явно были не моего размера и постоянно сползали. Мы вернулись в коридор и направились к двигателю корабля. Если ему суждено потонуть, нужно подойти как можно ближе к острову, пока он еще на плаву. В помещении с двигателем, как и в прошлый раз, был лишь один стражник — седой старик, который с трудом ходить мог. Он уставился на нас с удивлением, но без особого страха. — Молодые люди, а что, собственно, происходит? — спросил он без агрессии. — Да мы вот погулять вышли, — улыбнулся я. — А, теперь понятно, откуда этот шум. Ну, я сопротивляться не буду. Только прошу, убейте меня быстро. Я с удивлением посмотрел на него, а Соломон — на меня. — Зачем нам тебя убивать? Ты нам ничего плохого не сделал. — У тебя знакомый голос. — Александр, это ты? Старик снова удивил меня. «Откуда он знает? Конечно, это наш семейный корабль, но как он меня узнал в шлеме, почти закрывающем все лицо?» «Вижу по реакции, что ты. Мне жаль, что так все случилось. Я был против, но кто же спрашивает седого старика? Против чего? Как я оказался в камере? Я ничего не помню. Если он что-то знает, это просто находка. Позже поболтаете, нужно ускорить корабль». Вовремя напомнил Соломон, зачем мы здесь. «Да, точно». Я положил руки на плиту для передачи энергии и подзарядил кристалл. Если делать это добровольно, никакой боли не чувствуется. Кристалл был почти пустым, и мне пришлось отдать всю накопленную энергию. Расход у меня такой, что не успеваю сам подзаряжаться. Тем не менее, кристалл я зарядил на треть. Этого должно хватить до острова. «Умеешь управлять этой штукой?» — спросил я Соломона. «Откуда? Тут специально обучаться нужно». «Дела плохи, да?» — заметил старик. «Ну, как сказать. Пленники дерутся солдатами, нижняя палуба горит, корабль, похоже, может и не доплыть до острова», — ответил я, глядя на старика с интересом. «Что ж, тогда нужно разогнать этот двигатель посильнее», — улыбнулся он. В его глазах блеснул огонек. Такое я часто видел у молодых адептов, которые воодушевились перспективами развития своего магического дара. «Я могу помочь, если позволите. Я на этом корабле с его первой ходки служу. Знаю его лучше, чем свою жену», — весело произнес он. В его голосе была такая ирония, что я даже не удержался от смеха. Старик демонстративно достал меч и положил его на табурет, намекая на свои добрые намерения. Он медленно подошел к нам, и я в восхищении наблюдал за тем, как он переключал рычажки, подтягивал винтики, нажимал на кнопки. «Так, давай, старушка, покажи, на что способна», — бормотал он. Кристалл засветился ярче, и гул внизу усилился. Я почувствовал, что мы стали двигаться быстрее. Даже назад немного потянуло. Вместе с этим со всех сторон начали доноситься скрипы досок и удары волн о борт. «Вот и все», — улыбнулся старик. «Но будь готов, что сюда придет стража. Пойду дверь закрою. Если не удастся, можешь потом передать моей жене» что я пытался спасти мир. «Ха-ха!» «Почему ты мне помогаешь?» спросил я, глядя на старика с недоумением. «Ох, Александр, я помню тебя еще с пеленок. И пусть твой отец и брат считали тебя неудачником, я всегда видел в тебе большой потенциал», произнес он, поправляя седую бороду. «А твое заключение пошло тебе на пользу. Раньше ты бы меня и слушать не стал, убил бы сразу». Седой направился к двери в другом конце помещения. Дверь была достаточно массивной, с толстым железным засовом. Эту комнату обезопасили даже лучше, чем камеры с пленниками. Это и неудивительно. Сердце корабля как-никак. «Так почему я оказался в камере?» — спросил я, глядя на старика. «Сейчас дверь запру и расскажу тебе все, что знаю», — ответил старик, потянувшись к засову. Но в этот момент прозвучал гулкий удар, и дверь резко распахнулась, сбив старика с ног. В помещение ворвались те двое, что издевались над нами несколько дней — Дэм и Сэм. Похоже, они оправились от расстройства пищеварительной системы. По крайней мере, выглядели бодрыми и очень злыми. «Ах ты, старый предатель!» — насупив брови, произнес один из здоровяков. «Крыса поганая! Ты кому помогаешь, падаль? рявкнул второй и замахнулся на старика мечом. Я все еще мог влиять на этих двоих, но маны у меня было совсем немного. Все ушло на подзарядку кристалла. Я создал очень болезненные спазмы у амбала с мечом. Тот замер, схвативший свободной рукой за живот. В этот момент я и Соломон уже бежали к ним, но не успели. Второй ублюдок, не раздумывая, проткнул грудь старика копьем. Во мне, словно жерлом вулкана, взорвалась вся ненависть к этим ублюдкам. Сол напал на мужика, держащегося за живот. С ужасом я понял, что тот, несмотря на страдания, сумел пересилить боль и начал защищаться. Я же горел диким желанием убить второго. Сволочь, убившая единственного адекватного солдата на этом корабле. Моя ярость подпитывала все мышцы. Я сам удивился своей скорости и воткнул свой меч в шею урода еще до того, как он успел поднять копье. «Слишком быстрая смерть для этой твари. Но времени у нас не было. Сюда уже бежало подкрепление. Тем временем солдаты, что были на верхней палубе, начали спускаться, и я понял, что пора действовать. Я посмотрел на Соломона. Дела у него были плохи. Амбал был гораздо крупнее пацана и просто давил его своим весом, прижав к полу. «Дверь!» — Прохрипел старик, едва дыша. «В проходе уже виднелась группа солдат, бегущих к нам». Я метнулся к ней и успел запереть в последний момент. Через секунду на дверь обрушились глухие удары и послышались матерные крики с той стороны. Дверь хоть и крепкая, но долго не продержится. Я помог Соломону прикончить второго амбала. Тот уже почти задушил паренька, но мой меч прервал его жалкую жизнь. А с другой стороны помещения, откуда мы пришли, слышался топот большой толпы. Я выглянул в коридор, чтобы проверить, солдаты это или пленники. «Удача! Похоже, заключенные справились с той группой солдат или просто пожар не дал двум сторонам сойтись в бою. Но меня, похоже, приняли за одного из солдат и едва не напали». «Свои!» — вышел Сол передо мной, и заключенные замедлились. «Что там происходит?» — спросил я. «Все в огне. Солдаты пытаются тушить. С верхней палубы капает вода, но огонь повсюду!» — сообщил один из заключенных. «Нужно валить отсюда!» — крикнул другой в панике. Толпа пробежала мимо меня, но дальше комнаты с двигателем идти было некуда. «Там солдаты, но мы уже рядом с островом», — сообщил я. И что теперь? Мы в ловушке!» — закричал кто-то. В его голосе звучал панический страх, который мог легко заразить остальных. «Что-что? Держим оборону!» — приказал я. Удары бойцов по двери не прекращались, а их сила возрастала. Заключенные начали бросать перед дверью хлам, а затем мы сами облепили это все, помогая баррикаде оставаться целой. Такое противостояние длилось около минуты, но затем толчки, от которых содрогались даже доски под ногами, резко прекратились. Пленники начали прислушиваться. Кто-то бросил баррикаду, а кто-то взглянул в щель между ящиками. У меня появилось плохое предчувствие. «Все назад!» — приказал я. Кто-то успел отбежать или отскочить, кто-то, не сделав этого, поплатился жизнью. Дверь вместе с ящиками и мебелью разлетелась на мелкие кусочки. Щепки и осколки впились многим в тело, поцарапав или серьезно ранив, а внутрь ворвался отряд солдат. Они вошли грамотно. Первый строй — копейщики со щитами, за ними арбалетчики, а позади них — маг с мощной аурой. Я чувствовал его силу. Наверняка это он взорвал баррикаду и, судя по всему, не огненным заклинанием. «Стихия воздуха или земли?» Возможно, я даже не одолею его, столкнувшись один на один. Но это уже не важно. Этот маг, случайно или нет, следующим своим заклинанием попал в кристалл, в котором еще оставалась энергия. А такие кристаллы очень опасны и нестабильны. Взрыв был еще мощнее, чем заклинание, выбившее дверь с баррикадой. Двигатель со всеми шестернями и валами разлетелся во все стороны, разрывая и разламывая доски и людей. Меня отбросило ударной волной на несколько метров. Я почувствовал столкновение и жесткие удары, что-то твердое. Когда я открыл глаза, вокруг царил хаос. Пламя пылало, дым заполнил комнату, и я видел, как несколько заключенных и солдат ползут по полу, пытаясь выбраться из-под обломков. «Соу, ты где?» — через кашель прокричал я. Ответа не было. Вокруг царил настоящий ад. Солдаты дрались с заключенными. Повсюду огонь и дым, а вода заполняла полуразрушенное помещение. Я начал скидывать себя доспехи, готовясь плыть к острову, но тут произошло кое-что, что порушило мои планы. Балка надо мной треснула и привалила меня, ударив по голове. Вокруг все потемнело.